Он проверил два пустых помещения и нервно заглянул в один из женских туалетов, затем обнаружил Висту, которая сидела на лестнице в задней части здания. Одна нога стояла на ступеньку выше другой, руками она обхватывала колено. Она слегка повернула голову, заметив, что в помещении есть кто-то ещё, затем вытерла глаза рукавом костюма. — Прости, — сказал он ей в спину. — Ты мудак. — Ты права. Я редкостный мудак. — Ты-то сказал еще и при славе. Виста развернулась и посмотрела на него. «А он был ее парнем?» «Я знаю». Она сказала, что понимает и что ничего страшного, но не знаю, насколько это правда. Но прежде чем я это выясню и разберусь, как искупить перед ней вину, я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Она наклонила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем Виста заговорила. «Именно из-за него я с радостью приходила сюда каждый день». Он спустился по лестнице и сел рядом с ней. «Да. Я знала, у меня нет шансов». Он был старше, он был богатый, красивый. Он встречался со Славой, и хотя они то и дело расставались, все снова налаживалось миллион раз. Никогда не было времени поговорить с ним с глазу на глаз, разве что на совместном патрулировании. И я вообще не представляла, что говорить, даже если бы такой шанс появился. «То ему нравилось. Он хорошо к тебе относился». Виста наградила его подозрительным взглядом. «Ты мне врешь? «Нет, нет, я имею в виду, ему нравилось патрулировать с тобой». «Он никогда не говорил про тебя ничего плохого?» «Он ни про кого не говорил ничего плохого?» Прервала она. «Не совсем». Когда свинка узнала, что призрачный сталкер патрулирует в одиночку каждую ночь и заставила нас присматривать за ней, он сказал кое-что. «И про свинку, и про сталкера». Виста слегка улыбнулась. «Ему нравилось общаться с тобой вместе. Признаков было немного, но я замечал. Когда Триумф или Егида отправляли его в патруль с Крутышом, Страшил или еще кем-нибудь, Он отвечал «Ладно» или «Есть, сэр». Но когда в напарнике им подались «Ты» или «Я», он говорил «Отлично» или «Просто очень широко улыбался», как будто вечер дался. Как-то глупо звучит, когда я обо всем этом рассказываю вслух. Нет, я тоже это замечала. Но думала, что принимаю желаемое за действительное. Стояк вздохнул. Он был хорошим парнем. И как же ха... фигово. В моем присутствии можешь материться, Деннис. Мне 13, не 8. На его лице, скрытой маской, появилась смущенная улыбка. «Ладно, прости». Уже более серьезно он признал. «Я как мудак сорвался на тебя за то, что рыцарь бы наверняка сделал. Слава сказала, что я просто сорвал злость на столеваре и частично на тебе, и она права, и ты права. Я был зол, я и сейчас такой. Из-за всей бессмысленности произошедшего и того, что сейчас происходит. Когда я нахожусь здесь, меня расстраивает и злит всё вокруг, потому что я чувствую, что должен патрулировать улицы». «Когда я выхожу в патруль, я злюсь, потому что чувствую, что должен быть со своей семьей. но когда я возвращаюсь к семье, чувствую ярость и беспомощность от того, что не могу ничем помочь вам здесь». Он остановился, не желая рассказывать всю глубину проблем у него дома. «Я выместил злоба на новеньком, хотя он наверняка этого не заслужил». Виста опустила голову ему на плечо. «Я скучаю по старому Деннису, по парню, который выбрал себе немножко пошлое имя, и озвучил его перед журналистами». Так что свинка и прочее начальство уже не могли заставить его поменять. Потому что это было забавно. Потому что он любил раздвигать границы дозволенного. не потому что считал, что это весело. Новый с такой злой. Кажется, теперь я понимаю, почему. А ты нет. Ты не злишься? Из-за всего, что происходит. Из-за того, как несправедливо все получилось. Она замотала головой, и потершееся его плечо. Да, но нельзя давать этому поглотить тебя. Если тебе правда так не нравится Столивар, не заставляй себя хорошо к нему относиться. «Но не будь таким. Не злись все время». Он кивнул. Это было не так просто. Когда он пытался отпустить все и расслабиться, он никак не мог избавиться от ощущения, что если у него получится, он просто развалится на части. У него не было большой надежды, что панацея поможет папе, но как думать об этом без спасительной оболочки и сплывающей ярости? Так он может утратить возможность служить и защищать людей, которым это действительно нужно. Эта мысль заставила его пульс ускориться. «Я работаю над этим». «Извини, если это тебя задело», — ответил он уклончиво. «Ничего страшного. Я крепче, чем выгляжу». Она ударила кулаком по наплечнику своей брони. Эй, прости за то, что я наговорил. Ты хороший человек, Мисси. Ну что, возвращаемся в класс?» — спросила она. «Давай, если ты в порядке». Она кивнула. Когда они вернулись, стражи и слава были в коридоре. Офицеры СКП в спешке выбегали из помещения, надевая шлемы. «Вы вернулись как раз вовремя», — сказал Столевар. «Курсы отменяются. У нас проблема». Место преступления находилось в разрушенном здании. Тре стены устояли, но крыши не было, пол был усеян кирпичами, обломками бетона и мусором. «Есть еще два таких же случая?» — спросил стояк, широко распахнув глаза. Он задрал голову, чтобы посмотреть вверх. «Ага», — ответил Столевар. «При свете дня», — сказал Крутыш. «Посреди ясного дня». Стояк глянул на затянутые облаками неба. Не такой уж сегодня ясный день. И людей вокруг не было, но преступление было наглым и более чем пугающим. На каждой из трех внутренних стен старого здания висело тело в 6 метрах над землей, и каждая из них было разделано по-своему. Слева был труп, с которого сдрали кожу, а пол было невозможно. Напротив них висело тело толстой женщины, обугленной до черноты, и завершал сцену труп, судя по его одежке, бездомного или потерявшего дом в недавнем бедствии. Его руки и ноги были отрезаны в местах сгибов и соединены короткой, длинной в 30 сантиметров цепью. Цепи были прибиты гвоздями, удерживая труп в подвешенном положении. Голова поникла. Выглядело это как ужасная марионетка с чересчур длинным телом. Цепи звенели и раскачивались на ветру. В здании с трупами находилась одна знакомая группа. Трикстер, Солнышко и Баллистик стояли под трупами. Крылатая фигура, которая могла быть горгульей, демоном или драконом, тремя когтями вцепилась в раму выбитого окна, а остальными пыталась достать бездомного. Генозис. «Извините за клише, но всё совсем не так, как выглядит», — заговорил Трикстер. «Верю», — сказал Столивар. «Я читал ваше досье. Это не ваш модус операндии. Отлично, отлично, одобряю». Трикстер коснулся шляпы. «Тогда мы пойдем? «Нет, но если вы пройдете с нами...» «Вы арестуете нас по каким-нибудь другим обвинениям и не сможете гарантировать, что кто-то из вашего начальства не решит и это на нас повесить». Сталевар нахмурился. «Отпустите нас. Что бы тут ни произошло, это требует вашего внимания. Вы должны попытаться найти и поймать настоящих преступников. Этот парень был еще жив, когда мы пришли». Трикстер показал на человека со укрепленными цепью конечностями. «Не могу. Вы все же подозреваемы, независимо от того, насколько это не похоже на ваши обычные методы». «Да, заодно», — поклонился Трикстер. В то же мгновение Сталевар исчез, а на его месте появилась генезис высотой в 3 метра и почти такая же широкая в плечах, покрытая, похожей на буложник чешуей, с мощными мышцами, коротким хвостом и широкими перепончатыми крыльями из плеч. Пока Сталевар падал из окна, она развернулась к оставшимся стражам. Баллистик напал на упавшего командира стражей, осыпал его градом камней и обломков и стараясь не дать парню с металлической кожей прийти в себя и перейти в нападение. Стояк бросился к Генезис, протянув вперед руку. Он был всего в нескольких сантиметрах от неё, когда она исчезла и у него из-под носа. Или точнее стояк переместился в другое место, и из-за изменения поверхности под ногами он споткнулся и чуть не врезался в полуразрушенную стену одного из зданий. Он крутанулся на месте, мельком увидев, как Генезис обменивается ударами со славой, и снова обнаружил себя в другом месте спиной к дерущейся паре. Кто-то из них налетел на него, и он растянулся на земле. Если бы он только знал, кто это был... «Генезис» или «Слава», в случае с «Генезисом» он мог бы вывести ее из строя. «Это бесит!» Он поднялся на ноги, опасаясь новых приколов с телепортацией. Крутуша развернулся на месте, вскинул пистолет с квадратным дулом и выстрелил в Трикстера чем-то похожим на сияющую синюю вспышку, но тот сразу же обменял себя с ним местами. Крутуш пригнулся, как только телепортировался, но его все равно задело своим же выстрелом, от бронированного костюма полетели искры — Между соединениями на мгновение проскочили разряды. Солнышко создало пылающий шар, маленький, но все равно слепящий, и послало его за крутышом. Юный герой рванул к укрытию, спасаясь от раскаленной плазмы. Флешетта собралась выстрелить, но передумала и бросила в Трикстера горсть дротиков. Дротики исчезли в полете, а из воздуха выпали щепки и камешки. Стояк изменил свое мнение телепортерис, просто бесит на «реально заебал». Призрачный сталкер в развивающемся плаще стояла на зазубренном краю стены, там, где проваливалась крыша, высоко над схваткой. Она выстрелила в баллистика и солнышко, перезарядилась, пока посланный баллистиком обломок стены пролетал сквозь с неё, и снова выстрелила. Все скитальцы были в броне, так что она могла их разве что отвлечь. Иглы стрел с транквилизаторами не могли пронзить броню или материалы их костюмов. «На прорыв!» – прокричала Виста. «Давай!» «Умница!» Стояк ринулся к Трикстеру, и расстояние между ними сократилось до пары метров, дорога выровнялась, чтобы было удобнее бежать. Трикстер обменял его с Вистой, и, переместив на пару метров назад, девочка возникла там, где только что был он, в нескольких шагах впереди. Стояк восстановил равновесие и снова равнулся вперед, и снова силы Висты помогли сократить расстояние. Крутые шфляшеты и Виста тоже бросились на противника, чтобы при обмене стояка не переместило слишком далеко. Солнышко отправило плазменную сферу между ними и Трикстером, над водой щепки запылали. Виста ответила, вскинув руку и сильно уменьшив сферу. Столевар пригнулся, уклоняясь от атаки баллистика, побежал к шару и ударил по нему кулаком. Удар рассел сферу, солнышко не смогла собрать ее обратно, и всех окатило волной горячего воздуха. Сталевар в свою очередь, отшатнулся, рука у него побелела и светилась от жара. Он согнул сияющую руку, и движение было медленным и тугим, Даже в районе локтя его руки был оранжево-красным. Стояк не успел рассмотреть, все ли в порядке со Столиваром. Он обижал командира, закрывшись его широким металлическим телом от Трикстера, и из этого положения он попытался добежать и коснуться злодея. За мгновение до того, как он должен был поймать Трикстера, злодей исчез, и перед ним возник Столивар. Ладонь прикоснулась к металлу спины Столивара. Он облегчённо выдохнул, когда Столивар обернулся. Только то, что он ждал чего-то подобного, позволило ему вовремя отключить свою силу. Крутанувший, Стояк добрался до того места, откуда ещё Столивар, но Трикстер уже поменялся местами со славой, чтобы быть как можно дальше от гуще боя. «Я не могу следить за нём!» Стояк осмотрелся, пытаясь понять, что происходит. Теперь его команда была зажата между скитальцами. С одной стороны, у дальнего угла здания стояли пригнувшись солнышко и баллистик, с другой стороны, на строительном мусоре, рассыпанном от фода зданий до затопленной улицы, стояли Трикстер и Генезис. Генезис вдохнула, наполнив грудь воздухом, и Столевар, успев среагировать первым с силой, топнул ногой по обломкам и поднял ударом большой кусок фанеры с неровным краем. Схватив его, он поставил лист между собой и Генезис. Крутыш, Флешетто и Виста развернулись и побежали в сторону баллистика и солнышка. Кусок фанеры в руках Столевара остановил большую часть того, что выдохнула Генезис. Стояк видел этот темный чёрно-серый пар. Вокруг краёв завивались струйки и плыли в их сторону... У них был горький запах и вкус, как у смеси пепла и чего-то зловонного. Даже талика этого пара, попавшая ему под маску, вызывала лающий кашель. Остальным стражам пришлось еще хуже. Виста упала на четвереньки, а ведь дыхание оборотня не было направлено напрямую на них. Так вот, значит, на что способен оборотень 9. Различные обличия, каждая со своим набором способностей. Столевар покачнулся, когда Генезис прыгнула вперед, а поддернул под руку Столевара и приложил ладонь к фонаре. Он почувствовал, как его сила охватила материал, отрезая его от временного потока. Через секунду он почувствовал на своем плече тяжелую руку. Столевар, стоя над ним, быстро улыбнулся и протянул ладонь. Стояк ответил коротким кивком и взялся за руку, вставая. Отойдя вместе, они увидели, как Генезис поднимается в воздух, тяжело хлопая перепончатыми крыльями, и вдыхает, чтобы снова окатить их зловонным дымом. Он чувствовал себя удивительно спокойно, сражаясь вместе со своей командой против злодеев с одними из самых высоких рейтингов силы в Брактон-Бэй под жуткой декорацией из трех висящих трупов. Он залез рукой в ячейку сбоку в броне и вытащил оттуда две пачки бумаги. Проведя большим пальцем, он раскрыл их веер, удерживая, как кто-то мог бы держать пару ножей. Он понял, откуда взялось это спокойствие. При всем прочем, этот бой был убежищем от того чувства, что мучило его с самого конца сражения с Левиафаном. Чувство, что он был всегда не там, где нужно, и делал не то, что нужно, пока в городе творились несчастья и пока умирал его отец. Именно здесь и сейчас он и был нужен. «Вот зачем я здесь!»